Глава 54. Новая послушница. Финна отвернулась, но Макс успел заметить, что ее глаза наполнились слезами. Она встала, всхлипнула и, не оборачиваясь, протянула им руку. На ладони лежал какой-то предмет. «Что это?» — спросил Макс. Изерийка не ответила, а в следующий миг небольшая серая штучка вспыхнула, и у парня перед глазами встала странная картина. Рубка исчезла. Все, что он видел, это покрытую воронками взрыва в землю, где всюду валялись тела, похожих на финну существ. Он словно со стороны наблюдал, как Финна стоит на одном колене рядом с раненым солдатом. «Как обстановка?» — спросила она. «Я не вижу в небе наших кораблей». «Финна, ты жива? Какое счастье!» С трудом открыв глаза, прошептал солдат. Каким-то шестым чувством Макс знал, что его зовут Менрак. Видимо, эти сведения были заложены в то маленькое устройство. «Что ты тут делаешь?» «Молот разрядился», — воскликнула она. «У меня остался только бластер, и я бросилась на передовую. Где все наши?» «Нет уже никого. По всем частотам тишина. Мы проиграли. Эзир подел...» Он раскашлялся и вместе с воздухом из его рта вылетели сгустки крови. «Не говори так», — дрожащим голосом возразила Финна. «Мы еще живы. Еще есть шанс». «Уже нет. Посмотри, они везде. В небе только их суда. Наш отряд попал под обстрел, мы дали отпор, но их слишком много. Беги, спасайся, ты уже ничего не изменишь», — прохрипел Менрак. «Нет» ревкнула Финна. «Я никуда отсюда не уйду. Мое место рядом с тобой и ребятами». Вдали в дыму показались силуэты высоких существ с шестью руками, в которых были зажаты странные штуки, очевидно, оружие. «Нет, уже, ребят, твари!» — закричала она взрыта девушка. «Я вас поубиваю!» «Нет, ты уйдешь!» Солдат с трудом поднял какую-то лежащую рядом с ним плоскую штуку. И вдруг неожиданно резко ударил ею Финну в грудь. Снова вспышка, и набождение исчезло. Это последние минуты существования Эзира, как моего дома, глядя в пол, сказала Финна. Он не был разрушен. Он был зачищен. Эзирийцев истребили, а построенный нами мир достался расе Золтих. Я была там в последнем бою. Я воролась до последнего, но мой молот разрядился. Я должна была и погибнуть там вместе со всеми изерийцами, сражаясь за свой мир. Мой молот предназначен для созидания. Я могу создавать целые корабли, открывая пространственный разрыв и используя арию или ее аналоги в качестве сырья. Но у него есть и огромный разрушительный потенциал. Отправлять в подпространство целые суда. Там и ждет неминуемое разрушение. Но молот быстро разрядился, хоть я и нанесла врагу значительный урон. Я должна была там умереть. Я уже была мишенью. Но Менрах спас меня, насильно применив телепорт. Ненастроенный модуль перенос отправил меня в отдаленный сектор галактики, а мощности разрядившегося молота и встроенного ресурса Арии хватило лишь на то, чтобы создать криокапсулу, и не погибнуть в открытом космосе. Тогда я лишилась шанса умереть с честью в последней битве своего народа. Мне нечего пожелать, кроме того, чтобы Золтих прошли через то же, через что прошла я. Хамки, я знаю, твой истребитель способен уничтожить что угодно. Уничтожь Эзир вместе с Золтих. Уничтожь самих Золтих. Вот что я хочу взамен. Последнюю фразу она произнесла, глядя на хамки со сверкающими глазами. У девочки-то губа не дура. Я понимаю твою боль, хамки ошла по повесил. — Но исполнить такое желание не в силах. Саланганский закон запрещает вмешиваться, помрачнела Финна. Я понимаю, прости, это было наивно. Нет, но я не могу это сделать вздохнул он. «Почему?» — взорвалась Финна. «В твоих лапах сильнейшее оружие во вселенной. Что тебе мешает?» «Мало починить станцию. Назови свою цену, любую. Я сделаю все, что могу, даже если это будет стоить мне жизни. Мне плевать. Я осталась одна. Я готова исчезнуть, чтобы приветствовать Зел Тих в небытие. Почему нет? Скажи!» «Понимаешь...» «Малышка, Финна, даже хаос-пушки моего мотылька не могут уничтожить то...» Его скорбная физиономия медленно расплылась в издевательской ухмылке. «Чего давно уже нет?» «Что?» — встрепенулась Финна. «Заалтих пережили эзерийцев на полторы тысячи лет», — сказал Хамки. «В них были гены светочей, заалтих больше не существует. Но хочу отметить, они не были вашими настоящими врагами. — Что? Но они... — Нет, напали на вас не они. Вернее, это были их войска, их технологии, их тела, но не их души. Хамки, о чем ты вообще? — встрял в разговор Макс, внезапно потеряв нить повествования. — Я сделал запрос и получил много интересной информации из базы данных на новом Салангане, — терпеливо пояснил Хамки. — Это свежие данные. Так вот, золотих были под полным ментальным контролем светочей. Они действовали не в своих интересах. Как раз и народ, имеющий свободную волю и помыслы, золотих перестали существовать за несколько десятилетий до нападения на Эзир. Так что, Финна, тебе стоит пожалеть их, а не злиться. Они были лишь инструментом, безвольными куклами в чужих руках. В Несколько мгновений Финна просто стояла, словно застывшая. А потом села на пол и зарыдала. Что-то в последнее время у многих обитателей этой станции появился повод поплакать, а то и вовсе Харакири совершить, отметил про себя Макс. Несколько следующих минут все молча ждали ее дальнейших действий. Ну, так что, наконец, прервал молчание Ханки. не давай станцию, раз пообещал, ну и желание, какое у тебя там будет новое. Ничего, мотнула головой Финна. Мне уже не нужно ничего. У меня есть все необходимое. А мою единственную проблему твои собратья успешно решили. Я сделаю все, что попросишь. «Только починить станцию», — пожал плечами Хамки. «Кстати, через годик можешь изготовить себе корабль и сваливать домой». «Хамки, это была слишком жестокая шутка, с трудом сдерживая злобное шипение», — сказала Финна. «Ты же слышал сейчас, что моего дома нет. Я хочу, чтобы ты разрешил мне остаться здесь». «Ну, это пока». «Как ни в чем не бывало», — сказал Хамки. «Оставайся, раз хочется». «Что?» Эзерийцы были уничтожены силами светочей, снова пустился в объяснение саланганец, и поэтому попали в саланганский реестр нежелательных жертв последней войны. То и самое, что сейчас, судя по всему, уже близко к концу. Последние цивилизации под властные светочам, наша армия сжигает одну за другой. Процесс истребления светочей, длившийся многие миллионы лет, скоро завершится. «Мы спасем вселенную от них». Но, судя по данным Нары, полученным с нового Салангана, наша воинская доктрина поменялась. Мы не только уничтожаем врагов, но и по возможности спасаем тех, кто дает им отпор. Или хотя бы пытается сделать это, как эзерийцы. Как следует из наших записей, Зелтих предложили эзерийцам сдачу без боя и полное подчинение с ассимиляцией. Те ответили отказом, и Зел -Тих атаковали. Эзирийцы были истреблены, но их решение стоять до конца и либо умереть свободными, либо победить, стало поводом для саланганцев их спасти. Ханки сделал акцент на последнем слове. «Спасти!» — повторил он с нажимом. «В данном случае означает достать всю цивилизацию поголовно с того света. Будь спокойно, через годик-два, а то и раньше, на место сожженного нашими войсками Эзира прилетит специальное судно и создаст планету заново, после чего воскресит всех его обитателей». Как-то это не вяжется с твоими фразами, что для саланганцев все остальные как для человека тараканы, заметил Макс. Вполне вяжется, возразил Хамки. Светочи — наши враги, а враги наших врагов — наши друзья, ведь они погибли за ту же цель, что преследуем мы. Люди тоже пчел разводят и ничего, от этого они не приравнивают насекомых к себе. Охренеть аргументация. Только сейчас Макс заметил, что Финна стала смотреть на Хамки совершенно иначе. Этот взгляд он видел раньше только улики. Девушка смотрела на фиолетового хомяка, как на бога. Но вдруг ее глаза вновь заполнили слезы. «Все, кого ты любишь, вернуться к жизни, гарантирую», — пообещал, глядя на нее хамки «Вы заплатили за свободу жизнью. Сланганцы приняли оплату». Хамки, это... это слишком», — взрывела Финна. Никто и никогда еще не возвращался к жизни. Таких легенд нет даже о салонганцах. Это просто невозможно. Не издевайся, умоляю, не надо. Не надо давать мне надежду. Клецка, какая же ты идиотка, — покачал головой хомяк. Я не шучу и не издеваюсь. Технологии воскрешения на Салонгане существуют. И уже довольно давно. Это было нашим главным военным секретом. Но теперь, видимо, все поменялось. Поэтому, когда я говорю, что ваш мир скоро восстановят... Так оно и будет. Это же не я придумал. Данные есть в базе стратегических планов Саланганских войск. Я просто сунул туда нос и узнал. Я ведь подполковник флота, как никак. Доступ у меня есть. Да и сведения не имеют грифа секретности. Так, рабочие документы. Но как? Дрожащим голосом попросила Изерика. Как можно вернуть к жизни тех, кто уже мёртв? Если коротко, восстановить их сознание, последовательность электронных импульсов в момент смерти и перенести это в заново созданное биологическое тело. Готово. Эзир, кстати, придется отстраивать заново. Эзирицы были убиты обычным оружием, а вот вашу планету уже под контрольную тихо разнесли саланганские войска хаос-оружием. Восстанавливать там нечего теперь. Финна с выражением полной растерянности смотрела на хамки, не зная, что сказать. «Ладно, станцию починишь завтра», — проворчал он. «А то еще с психу навертишь, нам тут не весь чего. Топай в свою каюту и отдохни, а мы пока займемся капсулой». Финна посмотрела на дверь, но так и не собралась сдвинуться с места. Макса же сейчас больше всего интересовал один вопрос. Но он хотел задать его хамки лично. Интересно, он услышит мои мысли? Хамки, мысленно произнес он. А если бы золтих существовали до сих пор, ты бы выполнил ее просьбу? Да, также безмолвно, ответил Хамек. Но почему? Удивился Макс. Ты согласился бы своими лапами угробить какую-то неизвестную тебе цивилизацию, просто потому что несчастная потерпевшая молит о мести. Ну да, что? Мне нужна ее помощь, башна баш. Башна баш? мог бы заставить ее сделать это. Угрозами или своим ментальным контролем ведь так? И не пришлось бы никого убивать. Угрозами вряд ли ей нечего терять. Ментальный контроль? Нет, я до такого не опущусь. Я же не Светоч. Так что выбор очевиден. Мне делов-то было бы на 10 минут. Но ведь погибли бы миллиарды. Макс, мне плевать, вот честно. Я имею дело с Финной, и я сам спросил, чего она хочет взамен. Я либо принимаю стоимость ее услуг, либо отказываюсь. Что до гибели цивилизации? Ну, не повезло бы ребятам. Такое случается. Когда он говорил это, Макс, наконец, четко увидел в хамке того, кем тот и был. саланганца, Хозяина вселенной. Того, кто может все. Того, кто может в обмен на кусок шашлыка стереть целый мир. Того, для кого нет границ запретов и условий. Для кого другие. Лишь пыль под мохнатыми лапами. Надо признать, раньше он видел его с других сторон. Но какое это имело значение? Парень мог взаимодействовать с ним лишь потому, что этого захотел сам Хамки. Роль Макса в этом мире равнялась нулю, и сейчас он отчетливо это осознал. Их безмолвный разговор прервал тихий голос Грисаи. «Эм», — неуверенно начала она, — «я тут подумала...» Ух! «Ты!» – завопил хомяк. «Она подумала!» «Запомните этот момент!» «Хамки, кончай поясничать!» – проворчал Макс. «Ну ладно, ладно!» – нахохлился тот. «Что там у тебя?» «Я думаю, что есть вариант, при котором нам не стоит рисковать и возвращаться!» – она улыбнулась. «Если Макс останется с нами, чтобы вместе со мной вести народ к ксенорик нормальной жизни на зелерии». «Вот этот поворот!» «Что?» — вытаращил глаза Хамки. «Ты можешь стать для нашего народа всем, Макс. Научишь нас всему, разнообразишь генофонд. Все девушки Кисинори будут рады подарить этому миру столько твоих детей, сколько ты захочешь». На последней фразе Хамки покатился со смеху. Алика и Эйка хмуро посмотрели на него. Грисает, ты чего?» — оторопил Макс. «Я же говорил, там у этих ваших кроликов народу хватит». «Я не хочу, чтобы ты оставлял нас, Макс», — чуть слышно прошептала жрица-капитан. «Без тебя страшно, а с тобой нет». «Вспомни, что я тебе говорил», — покачал головой спецназовец. «Ты справишься сама, без меня. Должна справиться. Тем более, что ты только что была тверда в решении возвращаться домой. Думаю, так и стоит поступить». «Хорошо, как скажешь», — вздохнула она. «В любом случае, я хотя бы попыталась». Пошли на стартовую площадку, пока не заценил свой потенциальный горем и не передумал, ухмыльнулся Хамки. Хамки, это не смешно, простонал Макс. Я знаю, кто там обитает. Молчу, молчу, но если знаешь, что тем более, вспомни, там живут такие зайки. Твоей морковке понравится. Заткнись, прошипел Макс.